Глава 67. Стася. Меня довольно грубо усадили на стул, а рядом стал один из Замбалов. Тело Ирины так и лежало на полу в крови. От ее вида меня замутило и едва не вывернуло. Минуты текли медленно, а я судорожно соображала, как подать знак Оресу, чтобы тот бежал. Как бы я ни злилась на него за то видео, я ни за что не желала ему смерти. Нет, нет и нет. Я любила его. И пусть он не мог быть только моим, не желала, чтобы он пострадал. Владимир с победным видом стоял неподалеку и поигрывал пистолетом. По всему выходило, что ситуация была безвыходная. Мысль, что арест все же пришел за мной, я старалась гнать подальше. Что толку радоваться этому, если мужчина погибнет? Наконец он появился на пороге. Охранник дал ему пройти, а я... Я жадно уставилась на того, кого полюбила всем сердцем. Он быстро окинул комнату взглядом и лишь на мгновение взглянул на меня. «Беги!» — прошептала одними губами. Я очень надеялась, что он поймет и не станет геройствовать. Пусть спасается, а я — это неважно. Но, кажется, Астахов полностью проигнорировал мой порыв. «Арес!» — расплылся в хищной ухмылке убийц моей сестры. «Чем обязан?» «Ты забрал кое-что мое», — довольно спокойно ответил тот. «Было бы твое, охранял бы лучше», — снисходительно произнес Владимир. «Уверен, мы сможем договориться», — продолжил гнуть свою линию Астахов. Он даже не смотрел в мою сторону, а я отчаянно надеялась поймать его взгляд, чтобы дать понять, что это ловушка. И что ты можешь предложить? Базу данных? Лучше. Как насчет того, чтобы получить доступ к делам Мансурова? Уже не первый раз я слышала эту фамилию, и, судя по реакции моего тюремщика, человек отыграл какую-то важную роль. Думаешь, меня это интересует? Думаю, тебе это будет выгодно. И ради этой девки ты готов объявить войну самому Владлену? Не верю. Зачем она тебе? Приглянулась. Пожал плечами Орес. И так безразлично он это сказал. «Не люблю, когда забирают мои вещи без спроса. Надоест, можешь себе взять, но после». Слушала и не верила своим ушам, нет. Это была какая-то игра. Совершенно точно, будь это так, он бы не явился за мной, правда же? Не прилетел бы в столицу, не вытащил из-под пуль. «У меня идея получше, пора тебе отправиться на покой», усмехнулся Владимир. «Не глупи», — поморщился Астахов. «Ты же бизнесмен и должен видеть собственную выгоду». «О, поверь, она у меня будет. Если бы не твой дружок Волков, ты давно бы уже кормил червей». Неожиданно зло выплюнул тот. «Ты многим глазам озолишь, но шанс обтяпать все красиво выпадает редко. А уверен, что сможешь красиво-то?» Лениво поинтересовался Арес. Он, казалось, совершенно не переживал из-за угроз в свою сторону. Я смотрела и не понимала, что он задумал. Как? Как он не видел, что угодил в ловушку? Ведь он здесь один. «Да и что ты сделаешь? Шлепнешь меня? Так ты сам знаешь, что будет потом». Волков перебесится и смирится с тем, что ты плохо выбрал бабу, усмехнулся ублюдок. Видишь ли, ревность хороший повод пристрелить своего хахаля, правда, детка? Он обернулся ко мне, все еще довольно скались. Последний раз предлагаю передумать, терпеливо повторил Орес. Потом не говори, что я не предупреждал. Твоя самоуверенность неуместна. Ты на моей территории без оружия, вокруг моя охрана, уверенно проговорил Владимир. Что ты мне сделаешь? Например, выкуплю свою жизнь информации про Тамару. Ей сколько 10 лет сейчас? Скучающим тоном произнес Астахов. «Знаешь, каким спросом пользуются дети на особых аукционах?» Владимир побелел и стеснул зубы. «А я даже не сразу поверила. Он что, торговал жизнью ребенка? Угрожал девочке ее продать? Сука!» Процедил мой тюремщик. «Только попробуй, я тебя сгною. Ты лжешь, она в безопасности!» «Рискнешь?» Владимир только зарычал в ответ. «Освободи девушку, дай нам уйти!» Убийца Ира молчал, сжимая в руке пистолет. Арест, наконец, посмотрел на меня и двинулся ко мне. Я в шоке смотрела на мужчину, не веря в то, что он только что провернул, и поэтому не сразу заметила, как дернулся один из охранников, что-то пропищало в его рации. А затем вокруг начался очередной хаос. Наверное, я даже уже не удивилась, когда в комнату ворвались люди в масках. Казалось бы, помещение было не таким большим. Однако я едва не потеряла из вида Ореса. Слышались крики Владимира и одного из его амбалов. «Сиди тихо!» — дернул в сторону меня Орес. Я ничего не успела сказать, да и не вовремя было это, выяснять отношения. Да к черту «Главное — выбраться живыми, а дальше уже...» Я мало что понимала в перестрелках, поэтому не лезла под руку к мужчине. Еще после того случая в офисе поняла, что отвлекать в такой момент не стоит. «Идем, попытаемся к выходу пробиться», — скомандовал рес. Я послушно последовала за ним, и мы уже почти выбрались, как вдруг он резко развернулся и дернул на себя. Мы оказались лицом к лицу. Астахов сдавленно охнул, стиснул зубы и как-то навалился на меня. «Арес?» Испугалась я, пытаясь поддержать его, но он становился все тяжелее, и мы уже вот-вот должны были рухнуть на пол. «Помогай!» — гаркнул мне в ухо Самедов, подхватывая напарника. «Что с ним?» — в ужасе спросила я, боясь признаться в своих догадках. «Сергей, уводи ее!» «Что нет?» — Крикнул и бросилась к Аресу. «Нет, я с ним останусь!» Ильдар выругался и, резко перехватив меня, потащил к выходу. Я билась и сопротивлялась несколько минут, пока в коридоре он не затащил меня куда-то в подсупку. Припер к стенке и схватил за горло. «Как же ты меня достала!» — буквально прорычал он. Я охваталась руками за его предплечье, пытаясь ослабить хватку, и не заметила, как он ловко вколол мне что-то в плечо, и в глазах стало темнеть.